Глава 11. «Старые кордильеры». 1793-1794. Еще один дневник завершен. Не очередной красный, а маленький, коричневый, неказистый. Перечитывая свои первые пробы пера, Люсиль не знала, куда деваться от стыда. Она рвала и жгла страницы, поэтому книжицы развалились. То, что Люсиль писала в дневниках, которые про себя называла официальными, разительно отличалось от содержимого коричневых книжец. Тон официальных дневников становился все более отвлеченным, и лишь изредка она вставляла туда прочувствованные яркие пассажи, призванные возбудить читателя или ввести его в заблуждение. Частные дневники для мрачных, строгих мыслей, горьких, записанных в торопях. Когда книжица заканчивалась, она запечатывала пакет и распечатывала только за тем, чтобы подложить следующую примерно через год. Холодным, хмурым днем, когда туман скрадывал звук шагов, а большие здания расплывались, Лисиль пришла к главному алтарю Сен-Сюльпис, где они с камилем венчались три года назад. Ее встретила алая надпись «Общественное здание. Свобода, равенство, братство или смерть». Пресвятая Дева держала на руках безголового младенца, а ее лицо было изуродовано до неузнаваемости. «Если бы я не встретила Камиля, — думала Люсиль, — я прожила бы самую заурядную жизнь. Некому было бы поощрять мои фантазии, некому научить меня думать». В одиннадцать лет передо мной расстилались все возможности стать обычной женщиной. А потом не исполнилось двенадцать, и в наш дом вошел Камиль. Я с первого взгляда поняла, что его навеки. Жизнь переписывает себя ради нее. Люсиль в это верит. Дома Камиль трудился при плохом свете. Он поддерживал силы алкоголем и спал по три часа в сутки. «Ты испортишь глаза?» — машинально заметила Люсиль. — Уже испортил. Он отложил перо. — Смотри, это будет газета. — Так вот, что ты задумал. Правильнее было бы назвать это серией памфлетов, поскольку я единственный автор. Десен согласился ее печатать. — В первом выпуске он перед тобой. и рассказываю о британском правительстве. После речера Беспьера в поддержку Д'Антона любой, кто критикует его, публично расписывается в получении гиней мистера Пита. Камиль дописал последнюю фразу. «Это не полемика в чистом виде, но мой памфлет даст отпор клеветникам Д'Антона и подготовит почву к тому, чтобы призывать к милосердию в судах и освободить часть подозрительных». «Камиль, и ты на это осмелишься?» «Разумеется, если меня прикроют Д'Антон и Робеспьер». Люсиль свела ладони. «Если они договорятся». Люсиль не рассказала ему о разговоре с Фуке. «Договорятся», — ответил он спокойно. «Робеспьер осторожничает, его требуется подтолкнуть». Что он сказал о недоразумении с Барнавом? «Не было никакого недоразумения». Я хотел с ним проститься. Его осудили несправедливо, и я прямо ему об этом сказал. Так вот чего не хотел слышать Фукье, — подумала Люсиль. Не то чтобы ему требовалось отпущение грехов, скорее я нуждался в его прощении за то, что способствовало его казни. Что сказал Макс? Думаю, он меня понял. К тому же его ли это дело? Я познакомился с Барнавом в Версале на квартире Девьефеля. Мы почти не разговаривали, но он заметил меня, словно знал, что мы еще встретимся. В ту ночь я принял решение присоединиться к Мирабо. Он закрыл глаза. Тираж «Пятьдесят тысяч». После обеда пришла Луиза. Она чувствовала себя одиноко, хотя не желала в этом признаваться и не хотела сидеть дома, где пришлось бы общаться с матерью. Анжелика забрала детей на несколько дней — Без нее, и особенно когда дома не было мужа, Луиза снова ощущала себя робкой девчонкой, которая носится вверх и вниз по лестнице. На жалобы, что ей нечем заняться, у Д'Антона был один ответ. «Пойди и купи себе что-нибудь». Однако для себя ей ничего не хотелось, а менять что-либо в квартире она не решалась. Луиза не доверяла собственному вкусу и думала, что муж предпочел бы оставить все, как было при Габриэль. Год, полтора года назад ее принимали бы как жену Дантона в салонах с их едким злословием. Она сидела бы строго и чопорно среди жен министров и парижских депутатов, ладнокровных дам лет 30-35, которые были в курсе последних книжных новинок и, растягивая слова, равнодушно обсуждали интрижки мужей. Но Габриэль была не такой, к тому же ей хватало остроумия собственных гостей. А кроме того, она вечно смущалась и была слишком прямолинейна. Разговоры этих дам казались ей до нельзя банальными и заставляли подозревать некий скрытый смысл, в который ее не посвятили. Она вынуждена была присоединиться к их игре. В соответствии со статусом, Ей вручили свод правил, но читать его позволяли лишь при всполохах молнии. Так и вышло, что, к удивлению Луизы, квартира за углом стала для нее отдушиной. В последнее время гражданка Демулен предпочитала общество членов семьи и близких друзей. Она говорила, что устала от светских глупостей. День за днем Луиза сидела в ее гостиной, пытаясь воссоздать недавнее прошлое по изредка долетающим намекам. Люсиль никогда не задавала личных вопросов, а Луиза не умела задавать других. Порой они говорили о Габриэль, тепло и искренне, словно та была еще жива. «Сегодня Луиза сказала, у вас печальный вид, я должна это дописать». — сказала Люсиль, — а потом вернусь к тебе, и мы что-нибудь придумаем. Луиза поиграла с малышом кукольным созданием, который точно не был сыном Дантона. В Последнее время малыш не умолкал, лопотал что-то бессвязное, словно уже понимал, что он сын политика. Когда его унесли спать, Луиза взяла гитару, пощипала струны и нахмурилась. — Думаю, у меня совсем нет таланта. — сказала она Люсиль. — Когда играешь, пытайся сосредоточиться и выбирай пьесы полегче. Но можешь меня не слушать, я давно забросила музыку. Раньше по вечерам выходили на выставки и концерты, а теперь только и знаете, что сидеть и писать письма. Кому вы пишете? — О, разным людям. Я много переписываюсь с гражданином Фрероном, старым другом нашей семьи. Луиза встрепенулась. Вы его очень любите, не правда ли? Кажется, ее замечание развеселило Люсиль, особенно когда его здесь нет. Вы выйдете за него, если Камиль умрет? Он женат? Ничего разведется. К тому же его жена может умереть. Слишком много совпадений. К чему эти разговоры о смерти? Кругом столько болезней, все может статься. Когда-то я тоже так думала, сразу после того, как вышла замуж, и... Все вокруг внушало мне страх. Но вы же не останетесь вдовой. Останусь. Камиле бы это не понравилось. Не понимаю, чего ты так решила. Камиль такой эгоист, и если вы умрете, он женится снова. Не пройдет и недели, согласилась Люсиль, если умрет и мой отец. В твоей картине мира, где люди умирают парами, такое весьма вероятно. — Наверняка вам кто-нибудь нравится, и вы не отказались бы за него выйти. Не могу припомнить ни одного, разве что Жоржа. Так она одергивала Луизу всякий раз, когда полагала, что та ведет себя назойливо. С выверенной жестокостью напоминала ей об истинном положении вещей. Люсиль не испытывала от этого удовольствия, но помнила, что другие куда менее щепетильны. Луиза сидела, разглядывая руины прошедшего года, в мерцающем серовато-синем свете, разучивая пьесы, которые были для нее слишком сложны. Камиль работал. Тишину нарушали только нестройные гитарные аккорды. В четыре со стопкой бумаг в руке в гостиную вошел Камиль и уселся на пол перед камином. Люсиль сгребла листы и принялась читать. Спустя какое-то время она подняла глаза. «Очень хорошо», — робко промолвила она, — «думаю, это лучше из того, что ты написал». «Хочешь прочесть, малышка Луиза?» — спросил он. «Здесь хорошо говорится о твоем муже. Мне бы хотелось проявлять интерес к политике, но муж против». «Я думаю», — раздраженно заметил Камиль, — «он не возражал бы, будь твой интерес более осознанным». Ему не по душе твои глупые, вульгарные предрассудки. Камиль, — мягко заметила Лолотта, — она еще дитя. Ты требуешь от нее слишком многого. В пять пришел Робеспьер. — Как поживаете, гражданка Д'Антон? — спросил он у Луизы, словно у взрослой. Затем поцеловал Люсиль в щечку и потрепал Камиль по волосам. Принесли малыша, он поднял его и спросил. — Как дела, окрестник? «Не спрашивайте», — ответил Камиль, «иначе он разразится речью на четыре-пять часов, как на кер, и такой же невнятный». «Не знаю», — Робеспьер прижал крестника к плечу. «По мне, так он совсем не похож на банкира. Он у нас будет гордостью парижской адвокатской коллегии. Не правда ли?» «Поэтом», — решил Камиль, — «поселиться в деревне и будет чудесно проводить время. Может быть». — сказал Робеспьер, — сомневаюсь, что нудный старый крестный сумеет удержать его на правильном пути. Он передал ребенка отцу, потом оселся в кресло у камина, выпрямил спину и дальше говорил только о делах. — Когда гранки будут готовы, скажите Десену, пусть сразу пришлет мне. Я мог бы прочесть в рукописи, но я ненавижу сражаться с вашим почерком. Тогда проверьте гранки, или это затянется надолго. Не лезьте в мою пунктуацию. «Ах, Камель де Глантин!» — сказал Робеспьер, дразнясь. «Кого волнует ваша пунктуация? Только содержание!» Теперь я понимаю, почему вы никогда не выиграете литературный приз. Вы вложили в статью душу, сердце и всю вашу страсть, всю мою страсть, в том числе к пунктуации. Когда второй выпуск? Надеюсь, они станут выходить каждые пять дней, 5-10 декабря, на бывшее Рождество и так, до достижения цели. Робеспьер, немного поколебавшись, сказал, «Только не забывайте показывать мне. Я не хочу, чтобы вы приписали мне слова, которых я не говорил, или суждения, которых я не разделяю. Разве я на такое способен?» — Способны. Вы все время так делаете. Видите, ваш малыш на вас смотрит. Он видит вас насквозь. — Каким будет название? — Я думала о старом кордельере. Так сказал когда-то жак Мы старые кордельеры. Мне нравится. — Понимаете? — он обернулся к женщинам. — Это поставит на место новых кордельеров. людей Бера. Новые кордельеры никого не представляют, не сражаются за идеалы просто критикуют других и стремятся их погубить. А старые кардильеры знали, какую революцию отстаивали и были готовы идти до конца. Тогда это не казалось геройством. Но старые кардильеры помнят о прошлом. «Это в те дни вас называли свечой Араса, гражданин Робеспьер?» «В те дни!» — воскликнул Робеспьер. «Послушать вас, дитя, так речь о правлении Людовика XIV». «Полагаю, муж рассказывал вам о прошлом?» «Да, сама я ничего не знаю». Камиль с женой переглянулись. «Задушить ее сейчас или потом?» «Да, меня так называли», — ответил Робеспьер. «По аналогии с Мирабо, света, чем Прованса. Так они хотели, — добавил он жестко, — подчеркнуть мое ничтожество. Да, муж мне объяснил. Тогда почему вы считаете те дни героическими?» «А почему, как вы думаете, героями называют тех, кому удалось стряхнуть старый мир?» «Не знаю, никогда об этом не думала. Наверное, так пишут в книгах». «Кто-то должен направлять ваше чтение». «Она замужняя дама», — заметил камель «Ее поздно учить». «Зря я вам об этом напомнила», — сказала Луиза. «Прошу прощения, я не хотела никого оскорбить». Робеспьер с улыбкой покачал головой, но отвернулся от нее. Сейчас ему было не до этой девчонки. «Камиль, запомните мои слова. Будьте осторожны. Нельзя уменьшать власть революционного трибунала. Если мы это сделаем, а на фронте что-нибудь пойдет не так, сентябрьские события повторятся. Народ примется за самосуд. Мы уже видели, как это бывает, и ничего хорошего в этом нет». Правительство должно быть сильным, ему нельзя колебаться, иначе что подумают патриоты на фронте? Сильная армия заслуживает сильного правительства, мы должны сплотиться. Силой можно опрокинуть трон, но только благоразумие спасет республику. Камиль кивнул, узнавая костяк будущей речи. Ему стало стыдно, что он смеялся над Максом, говоря, что тот хочет стать богом. Он не бог. «Бог не так уязвим. Макс ушел. Я чувствую себя яйцом в собачьей пасте». Камиль посмотрел на Луизу. «Надеюсь, ты достаточно наказана? Иначе сейчас же ступай домой и вели мужу тебя выпороть». «Господи», — сказала Луиза. «Я думала, все давно в прошлом. Такое не забывается». Дантон пришел несколько минут спустя. «А вот и старый кардельер с собственной персоной», — заметила Люсиль. «Вот ты где», — сказал он жене, — «и разминулся с нашим другом?» «Сами знаете», — ответил Камиль. «Думаю, вы прятались за дверью, дожидаясь, когда он уйдет. Нам лучше взаимодействовать порознь». Дантон рухнул в кресло, вытянул ноги и пристально всмотрелся в Камиля. «Что-то не так?» — резко спросил он. — О, он вечно призывает меня к осторожности, словно Словно я не должен делать ничего такого, чего бы он не сделал сам, но никогда не говорит, чего именно. Камиль все еще сидел на полу, а Люсиль опустилась на колени рядом с ним. Оба подобострастно смотрели на Жоржака, а ребенок вился между ними. Такое ощущение, — думала Луиза с ненавистью, — будто они все время ждут, что сейчас явится кто-нибудь с альбомом и карандашами, чтобы сделать набросок. Когда вспоминаешь, сколько у нее любовников, отвратительно, с какой легкостью они ломают комедию. Макс не любит, когда его загоняют в угол, — сказал Камиль. Однако сейчас надо рискнуть, и я готов рискнуть первым. Это сойдет за героический настрой Луиза? Она ответила резко. «Я гляжу быть героем. Ваше призвание?» И все принялись хохотать над Камилем. 5 декабря. За старых кардильеров Фабр поднял бокал. На его впалых щеках играл лихорадочный румянец. Пусть второй выпуск ждет такой же успех, как и первый. «Благодарю». Камиль... Держался скромно, по крайней мере, склонил голову и опустил глаза, что было внешним проявлением внутренней благодати. Не думал, что мой памфлет примут так хорошо, словно люди этого ждали. Я совершенно ошеломлен такой поддержкой. Депутат Филиппо, один из таинственных депутатов, вечно занятых выполнением тайных миссий, которого до прошлой недели Камиль почти не знал, наклонился и похлопал его по руке. «Потому что он прекрасен. Я сам написал памфлет, и хотя мы смотрим на вещи одинаково, вы меня превзошли. Вы умеете...» Тут депутат коснулся элегантного галстука. «Вы умеете достучаться до сердец. Я же обращаюсь только к разуму. Резня. Вот как это называю». Резкость давалась депутату с трудом. Раньше он сидел с болотом, не с горой, и до последнего времени ему приходилось постоянно себя отдергивать. «О, резня!» — сказал Фабр. «Резня не для нашего мальчика. Один бресотинец с ножечком, спрятанным среди бумаг, ему хватило. Боюсь, он не переносит жестокости. Сразу падает в обморок. Впрочем, с большим изяществом». Жизнелюбие Фабра удивительно. Впрочем, то же самое можно сказать про Камиля. Какая-то часть внутри его словно налита свинцом, но другая рвется в бой воспламеняя людей, заставляя их забыть о здравом смысле, упиться экстазом. Он чувствует себя молодым и легким. Художник Юбер Робер, увы, знаменитый своими живописными развалинами, ходит за ним по пятам. Портретист-босс не сводит с него сосредоточенного взгляда, а временами подходят и бесчувственной рукой художника ерошит ему волосы. В свои худшие моменты Камиль думает, Приготовься к бессмертию. Впрочем, главное, что аресты больше не в моде. Теперь мы говорим, что революция не должна забывать о жалости, ее методы и язык не должны упрощаться и огрубляться. Ибо революция уступчива, нежна и изящна. Мирабо говорил, свобода сука, которая любит, когда ее сношают на матрасе из трупов. Камиль знает, что это истина, но он найдет иной, более мягкий способ преподнести ее своим читателям. Теперь он мог бы стать собой, иными словами, отличаться от Эбера, насколько возможно. Никаких уступок языку улиц, никаких пышных тират. Ему не нужно представляться наследником Марата, хотя он помнит, как дородное тело Симона обмякло у него на руках, помнит юную модницу, убившую его друга. Забудем Марата и черную тоску, которую он породил. Камиль намерен создать новую атмосферу, атмосферу ультиматули, простоты и ясности, где слова прозрачные и гладкие. Воздух Парижа подобен запекшейся крови. Камиль с разрешения при поддержке Робеспьера заставит нас вдыхать лед, шелк и вино. Кстати, сказал депутат Филиппо. Вы слышали, что арестовали Десада? Депутат Филиппо, депутат Филиппо, сказал Рабеспер. Вернувшись в Париж, он обрушился на методы ведения войны. Командиров Вандеи он пролистнул маленькую статью Филиппо, и Бер держит на коротком поводке, и все они под подозрением, за исключением Вестермана, друга Д'Антона. К несчастью, Он потянулся за пером, депутат Филиппо на этом не останавливается. Робеспьер наклонил голову, принявшись подчеркивать отдельные фразы. Он выдвигает обвинения против комитета, ибо на нем лежит ответственность за ведение войны. Он утверждает, что война закончилась бы скорее, если бы кое-кто не набивал карманы. «Филиппо много времени проводят с Д'Антоном и Камилем», — сказал член комитета. «Просто чтобы вы знали». — Такой тезис пришелся бы Камилю по душе, — сказал Робеспьер. — Вы в это верите? Я сомневаюсь. — Вы сомневаетесь в добросовестности ваших коллег по комитету? — Да, — сказал Робеспьер. — Впрочем, главное — сохранить комитет работоспособным. Если Леона доходят слухи о деяниях нашего друга Кало. Говорят, он воспринял приказ подавить мятежников как указание перебить всех местных жителей. — Да, я слышал. Робеспьер соединил кончики пальцев. Коло у нас актер и театральный антрепренер. Когда-то ему приходилось удовлетворяться землетрясениями и массовыми убийствами на сцене. Теперь он воплощает свои фантазии в жизнь. Четыре года революции, гражданин, и повсюду та же алчность, мелочность и эгоизм тоже равнодушие к страданиям других и та же дьявольская кровожадность. Никогда мне не постичь глубин человеческой души. Он подпер голову рукой. Коллега взирал на него с изумлением. Интересно, что поделывает Д'Антон? Не он ли подталкивает депутата Филиппо? Возможно и он, если видит в этом временную выгоду. Комитет должен заставить Филиппо замолчать. В этом нет нужды. Робеспьер Кнул пером в отпечатанную страницу. Филиппо нападает на Эбера. Эбер сделает работу за нас. Давайте в кои-то веки позволим ему оказать нам услугу. Но вы же сами разрешили Камилю нападать на Эбера в его втором выпуске. Играете на чужих разногласиях? Неплохо придумано. Декрет национального конвента. Исполнительный комитет. Министры. Генералы и все учрежденные органы переходят под надзор Комитета общественного спасения. Камиль. Не понимаю, с какой стати мне рассчитывать на аплодисменты за третий выпуск. Любой мог бы его написать. Это больше похоже на перевод. Я читал у Тацита о правлении императора Тиберия. Я сказал Десаду, что у нас происходит то же самое. Проверил. Действительно так. Мы живем, как пишет автор Анналов. Целые семьи уничтожены палачом. Люди кончают с собой, чтобы их не тащили по улицам, словно обычных преступников. Отрекаются от друзей, чтобы спасти собственную шкуру. Все человеческие чувства подверглись разложению. Жалость не сведена до преступления. Помню, как много лет назад я впервые прочел этот текст. И Робеспьер его вспомнит. К этому мало что можно прибавить, сказанного довольно, чтобы привлечь к тексту внимание общества. Замените имена римлян именами французов и француженок на ваше усмотрение, людей, которых вы знаете, которые живут на вашей улице, чья судьба перед вашими глазами, судьба, которую вы вскоре разделите. Конечно, я немного переделал текст, Призвился с ним, как сказал ббр Я не стал показывать памфлет Робеспьеру, воображая его потрясение. Впрочем, это пойдет ему на пользу. Осознав положение вещей, он задумается, какова его роль в происходящем. Глупо утверждать, будто Робеспьер — тиберий наших дней. И, разумеется, я такого не утверждаю. Однако рядом с людьми определенного склада, да, я говорю о сен жюсте не зная, в кого еще он может превратиться. Вот тацетовое описания Тиберия, без жалости, без гнева, закрытый для всех чувств. Очень похож. Старый Кордильер, выпуск третий. После того, как слова стали государственным преступлением, остается всего шаг, чтобы приравнять к преступлениям взгляды, печали, сострадания, вздохи, даже молчание. Считалось преступлением против государства, что Лебон друс спросил предсказателей, суждено ли ему разбогатеть. Считалось преступлением против государства, что один из потомков Кассия хранил в доме его портрет. Мамерка Скавра обвинили в том, что он написал трагедию, некоторые строки которой можно трактовать двояко. Было преступлением против государства, что мать консула Фурия, Гимина скорбела о смерти сына. Требовалось радоваться смерти друга или родственника, чтобы самому ее избежать. Гражданин популярен? Он может основать фракцию? Подозрительный. Гражданин отстранился от общественной жизни? Подозрительный. Ты богат? Подозрительный. Беден? Вероятно, притворяешься? Подозрительный. «Ты горюешь? Положение народа тебя печалит. Подозрительный. Весел? Должно быть, радуешься бедствиям, которые обрушились на страну. Подозрительный. Ты философ, оратор или поэт? Подозрительный». «Вы мне этого не показывали?» — ровно проговорил Робеспьер. Ветер срывал мертвые прошлогодние листья и швырял ему в лицо. Поймав лист, он зажал его между большим и указательным пальцем, и прожилки четко проступили на свету. День выдался ясный, пламенел багровый закат, последние солнечные лучи касались воды, что выглядело скорее зловеще, чем живописно. «Похоже на кровь», — заметил Камиль. «Впрочем, чего мы ждали?» «Я ничего от вас не скрывал. Вероятно...» На вашей книжной полке тоже есть тацет. Вы меня обманули. Однако вы должны признать, вышло довольно ловко. Не будь памфлет актуален, он не привлек бы такого внимания. Да, это портрет нашего времени. И вы решили подарить свой памфлет Европе? Не сумели удержаться? Хотите, чтобы ваш памфлет стал любимым чтением императора? Ждете поздравления от мистера Питта? фейерверков в Москве и тостов за ваше здоровье на бивуаках иммигрантов вдоль Рейна?» Он говорил спокойно, будто вопросы разумны. «Ответьте мне». Робеспир положил ладони на каменный парапет моста и глянул Камилю в лицо. Он ждал. «Что мы здесь делаем?» — спросил Камиль. «Я замерз. Лучше разговаривать снаружи. Под крышей трудно хранить секреты». Вот видите, вы сами это признаете. Вы одержимы мыслями о заговоре. Собираетесь гильотинировать кирпичные стены и дверные рамы? Я одержим только желанием служить стране. Тогда остановите террор. Камиль поежился. Вы обладаете непререкаемым моральным авторитетом. Кроме вас некому. И позволить правительству развалиться? Погубить комитет? Робеспьер перешел на быстрый, настойчивый шепот. «Я не могу так поступить. Не могу рисковать. Давайте пройдемся». Они пошли вдоль реки. «Измените состав комитета», — сказал Камиль. «Больше я ни о чем не прошу. Вам не к лицу якшаться с такими, как Кало и Био Варен. Вы знаете, почему они в комитете. Это наша подачка левым. Я все время забываю, что мы не левые. Вы хотите мятежа?» Камиль остановился, посмотрел на другой берег реки. «Да, если необходимо. Да». Он силился остановить вскипающую внутри панику, унять лихорадочное сердцебиение. Рабеспер не привык к возражениям, да и камель не привык ему возражать. «Давайте вместе покончим с этим раз и навсегда. Этого хочет Дантон? Еще больше насилия? Макс, как вы думаете, Что происходит каждый день на площади революции? Лучше жертвовать аристократами, чем друг другом. Я сохраняю верность революции тем, кто ее совершил. А вы порочите ее перед лицом всей Европы. Думаете, верность революции вас оправдывает? Станете утверждать, что законы и разум торжествуют? Свет в воде померк. Ночной ветер настойчиво тянул их за одежду. «Ради чего мы совершали революцию?» — продолжал Камиль. «Я-то думал, чтобы смело обличать угнетателей, чтобы освободиться от тирании. Но мы сами создали тиранию. Покажите мне пример худшей тирании в истории. Людей убивали ради власти, корысти и наслаждения кровью. Но покажите мне другую диктатуру, которую убивает деловито, наслаждаясь собственной добродетелью и провозглашая абстрактные лозунги над разверстыми могилами. Мы утверждаем, что все это ради революции, но революция давно превратилась в живой труп. Не глядя на Камиля, Робеспьер потянулся к его руке. «Все, что вы говорите, правда», — прошептал он. «Но я не знаю, что делать». Повисла пауза. Идемте домой. Вы же говорили, что не можете разговаривать под крышей. Говорить больше не о чем. Вы уже все сказали. Эбер, он же папаша Дюшен. А вот он, мои смелые санкилоты, храбрец, о котором вы успели позабыть. Какая неблагодарность, ибо он утверждает, что без него не было бы никакой революции. Ранее он был известен как... Прокурор фонаря. Вы думаете, речь идет о знаменитом головорезе, обращавшем в бегство аристократов? Ничего подобного. Человек этот считает себя образцом миролюбия. Послушать его так он мухи не обидит. Он так чувствителен, что при слове гильотина содрогается от макушки до пят. Какая жалость, что он не оратор, иначе он доказал бы комитету общественного спасения, что тот не способен править страной. Но поскольку выступать он не может, месье Камиль вынужден излагать свои мысли на бумаге, к вязчему удовольствию умеренных аристократов и роялистов. Заседание Кабинского клуба. Гражданин Николя, перебивая оратора, «Камиль, вы очень близки к гильотине!» Гражданин Демулен, «Николя, а вы очень близки к тому, чтобы разбогатеть!» Еще год назад. Вы обедали печеными яблоками, а теперь стали государственным издателем. Смех. Иро де Сешель вернулся из Эльзаса в середине декабря. Миссия завершилась, австрийцы отступили, граница была на замке. Недели через две в ореоле славы в Париж вернется Сен-Жюст. Иро зашел к Дантону, но того не оказалось дома. Перо оставил ему записку, назначив встречу, но Д'Антон не пришел. Тогда он отправился к Робеспьеру, но Дюпле не впустили его. Перо стоял у окна в -ри, смотрел на повозки с приговоренными, а иногда шел за ними в толпе. Он слышал о женах, обвинявших мужей перед трибуналом, о мужьях, обвинявших жен, о матерях, вверяющих детей в руки правосудия и детях, предающих родителей. Он видел женщин, только что родивших, и женщин, кормивших грудью новорожденных младенцев в ожидании повозки. Видел мужчин и женщин, которые оскальзывались в крови друзей, и палачи поднимали их за связанные руки. Видел, как кровоточащие головы показывали толпе для острастки. «Зачем вы на это смотрите?» — спросил его кто-то. — Учусь умирать, — ответил Иро. 29 фримера республиканская армия взяла Тулон. Героем дня стал молодой артиллерийский офицер по фамилии Бонапарте. Если дела пойдут так и дальше, — сказал Фабр, — я даю Бонапарте три месяца до того, как его голова слетит с плеч. Три дня спустя второго невоза Правительственные войска сокрушили остатки повстанческих армий в Андее. Вооруженные крестьяне были объявлены вне закона и подлежали расстрелу на месте. Осталось только провести беспощадные облавы по лесам, полям и болотам. В зеленой комнате с серебряными зеркалами члены Комитета общественного спасения пытались уладить свои разногласия. Они выиграли войну, и удерживали хрупкий мир на парижских улицах. Под руководством комитета, говорили люди, революции ничего не угрожает. Стемнело. Элеонора решила, что в комнате никого нет. Когда Робиспер обернулся, она вздрогнула. Его лицо белело во тьме. — Ты не идешь в комитет? — мягко спросила она. Он вновь уставился в стену. — Мне зажечь лампу? — спросила она. Пожалуйста, поговори со мной, только не молчи. Она встала за креслом, положила руку ему на плечо и почувствовала, как он напрягся. Не трогай меня. Она убрала руку. В чем я провинилась? Она ждала ответа. Ты как ребенок сидишь тут в холоде и темноте. Ответа не было. Она быстро вышла из комнаты, оставив дверь открытой, но тут же вернулась, сжимая в руке свечу. Элеонора коснулась ею приготовленных поленьев и щепок. Она сидела перед камином, раздувая слабое пламя. Ее темные волосы струились по плечам. «Мне не нужен свет», — сказал он. Она наклонилась вперед, подкладывая щепку. «Тебе ничего не нужно, если я о тебе не позабочусь, как всегда. Я была на занятиях. «Сегодня гражданин Давид похвалил мои работы. Хочешь покажу? Только спущусь за папкой». Она посмотрела на него из-под лобья, положив руки на бедра. «Отойди от камина», — сказал он. «Ты не служанка». «Неужели?» — холодно спросила она. «А кто я тогда? Принципы не позволили бы тебе говорить со служанкой, как ты говоришь со мной». Пять дней назад Я предложил конвенту учредить комитет правосудия, который проверял бы вердикты революционного трибунала и изучал дела подозрительных. Я считал это требуемым шагом. Видимо, я ошибался. Я только что прочел четвертый выпуск старого кордильера. Вот. Он подтолкнул к ней памфлет. прачки Здесь мало света. Она зажгла свечи, и подняла одну, чтобы взглянуть ему в лицо. «У тебя красные глаза, ты плакал. Вот уж не думала, что ты плачешь, когда тебя критикуют в газетах. Думала ты выше этого?» «Это не критика. Тут другое. Это требование, которое адресовано лично мне. Я назван по имени. Смотри». Он показал место на странице. «Элеонора, если кто-нибудь милосерднее меня, 75 брисатинцев под арестом. Я сражался с комитетами и конвентом за их жизнь. Но Камилю этого недостаточно. О, нет, совершенно недостаточно. Он хочет вытолкнуть меня на арену для боя быков. Прочти. Она взяла памфлет, подвинула кресло к свету. «Робеспьер, ты был моим школьным товарищем. Ты помнишь, чему нас учили на уроках истории и философии?» что любовь сильнее и прочнее, чем страх. Любовь сильнее и прочнее, чем страх. Она взглянула на него и снова опустила глаза на отпечатанную страницу. Ты подошел очень близко к этой идее, внеся предложение на заседание 30-го фримера. Ты предложил учредить комитет правосудия. Хотя с каких это пор милосердие считается преступлением перед республикой? Элеонора подняла глаза. «Какой слог!» — сказал Робеспьер. «Так ясно, так просто. Никакого притворства и ухищрений. Каждое слово на своем месте. Раньше он писал другие слова. Это был его стиль». «Освободите из заключения 200 тысяч граждан, которых вы именуете подозрительными. В декларации прав человека нет ничего про арест по подозрению. Вы намерены при помощи гильотины...» Подавите позицию, но это бессмысленная затея. Когда вы гелиотинируете одного противника, вы получаете десять врагов в лице его друзей и родственников. Посмотрите, кого вы держите за решеткой? Женщин, стариков, исходящих желчью эгоистов, обломки революции. Вы действительно полагаете, что они представляют опасность? Единственные враги, оставшиеся в ваших рядах, это те кто по слабости или трусости не может сражаться. Храбрые и сильно эмигрировали либо пали в Леоне и в Андее. Оставшиеся не заслуживают вашего внимания. Поверьте, ничто так не укрепит свободу и не поставит Европу на колени, как учреждение Комитета Милосердия. — Ты прочла достаточно? — спросил он. «Да, они пытаются тобой руководить». Элеонора подняла глаза. «Полагая, за этим стоит Д'Антон?» Робеспьер ответил не сразу, шепотом и о другом. «Когда мы были детьми, я сказал ему, «Камиль, теперь все будет хорошо. Я не дам тебя в обиду. Видела бы ты нас, Элеонора. Думаю, ты бы нас пожалела». «Не знаю, что стало бы с Камилем, если бы не я». Он закрыл лицо руками. Или со мной, если бы не он. «Но теперь вы не дети», — мягко сказала она. И былой привязанности больше нет. Она перешла над Антона. Робеспьер поднял глаза. «Какое у него открытое и честное лицо», — подумала Элеонора. «И такой же честности он хочет от мира». «Дантон мне не враг», — сказал Робеспьер, — «он патриот, за это я готов поручиться». Но чем он занят последние четыре недели? Говорит речи, пышная риторика, которая не дает публике забыть о нем только и всего. Изображает умудренного жизнью политика. Он ничем не рискует, бросил моего бедного Камиля в горнило, а сам с приятелями греет руки. Не сердись, это делу не поможет. Элеонора отвела глаза от его лица и снова взялась за памфлет. Он намекает, что комитет злоупотребляет властью. Очевидно, Дантон и остальные видят себя альтернативным правительством. Да. Он с полуулыбкой поднял взгляд. Дантон уже предлагал мне пост. Не сомневаюсь, предложит снова. Они надеются Я к ним присоединюсь. — К ним? К этой шайке жуликов? Все равно, что присоединиться к разбойникам, которые держат тебя ради выкупа. Им нужно лишь прикрыться твоим честным именем. — Знаешь, чего мне хочется? — спросил он. — Чтобы Марат воскрес. — До чего я дошел? Но Камиль прислушался бы к нему. — Это ересь? — Ирианора вновь склонилась над памфлетом. Робеспьеру казалось, что она читает мучительно медленно, словно взвешивает каждое слово. «Якобинцы его исключат. Я этого не допущу». «Что? Я сказал, что я этого не допущу». Она потрясла перед ним памфлетом. «Они тебя проклянут. Думаешь, что сумеешь его спасти?» «Спасти? Господи! Да я готов отдать за него жизнь». Однако нельзя забывать о долге. Я должен остаться в живых. Долгие перед кем? Перед народом, если наступят худшие времена. Ты прав. Ты должен остаться в живых. В живых и при власти. Он отвернулся. Как легко слова слетают с твоих губ. Словно ты росла с ними на устах, Элеонора. Ты слышала? Кало вернулся из Леона. Закончил работу и теперь похваляется. Его путь праведности свободен, прям и широк. Быть хорошим якобинцем легко. В голове у кого нет сомнений. Сказать по правде, там едва ли вообще что-то есть. Остановить террор. Он считает, что настоящий террор еще не начинался. сен вернется на следующей неделе. Ему нет дела до твоих школьных дней. Он не примет оправданий. Рэбиспьер в порыве слепой гордости вздернул подбородок. «Он не будет оправдываться. Я знаю, Камиля. Он сильнее, чем ты думаешь. Нет, это не бросается в глаза. Но можешь мне поверить. Уж я-то его знаю. Его тщеславие выковано из железа. И стоит ли удивляться? 12 июля. Дни до падения Бастилии. Оттуда все идет. Он прекрасно понимает, что совершил». И как рисковал. Смог бы я тогда оказаться на его месте? Разумеется, нет. На меня бы просто никто не взглянул. Смог бы оказаться на его месте Дантон? Нет, разумеется. Он был респектабельным адвокатом, главой семейства. Прошло четыре года, Элеонора, но мы до сих пор пребываем в изумлении перед тем, что свершилось за долю секунды. «Как глупо!» — промолвила она. Нет, не глупо. Все, что по-настоящему важно, решается за долю секунды. Он стоял перед тысячной толпой, его жизнь висела на волоске. Все, что случилось позже, было падением, началом конца. Элеонора встала и отошла в сторону. — Ты пойдешь к нему? — Сейчас? — Нет, там будет Дантон. Вероятно, они празднуют. — Почему бы не отпраздновать? — заметила Элеонора. — Царству предрассудков пришел конец, но сегодня, как-никак, Рождество. — Невероятно, — сказал Дантон. Он запрокинул голову и осушил еще бокал. При этом он совершенно не походил на умудренного жизнью политика. Демонстранта у конвента призывают учредить комитет милосердия. Стоят в шесть рядов в лавке Сен и требуют переиздания. — камель Камиль! Выходячая катастрофа. Но я жалею, что не предупредил Робеспьера. О содержании. О, бога ради! Д'Антон был шумным, дерзким, энергичным. Популярный вождь новой политической силы. Кто-нибудь приведите Робеспьера. Вытащите его из норы. Пора его напоить. Он уронил руку на плечо Камиля. Пришло время революции немного расслабиться. Люди устали от убийств. И реакция на ваше писание это доказывает. Однако в нынешнем месяце нужно поменять состав комитета. Вы войдете в него. Разговоры вокруг них в гостиной возобновились. Все понимали, что услышали одну из самых вдохновляющих речей Д'Антона. «Давайте не будем торопить события», — сказал он. «Дождемся следующего месяца». «Мы создаем почву. Мы не хотим ничего форсировать. Пусть люди сами придут к пониманию того, что перемены необходимы». Камиль бросил взгляд на Фабро. «Почему у вас такой несчастный вид?» — налетел на Камиле Д'Антон. «Вы добились самого впечатляющего успеха в карьере. Во имя Республики я приказываю вам быть счастливым». Позднее прибыли Анетта и Клод. Анетта казалась расстроенной и настороженной. Но Клод выглядел так, словно собирался произнести важную речь. — Что ж, — промолвил он, адресуясь к воздуху в пяти футах над головой зятя. — Нельзя сказать, что раньше я был особенно щедр на комплименты. Но сейчас я хотел бы поздравить вас от всего сердца. Это был очень смелый поступок. — Почему вы так говорите? Думаете, теперь мне захотят отрезать голову? Молчание. Внезапное, мертвое, продолжительное. Все замерли. Впервые за многие годы Клод сумел сфокусировать взгляд. «Камиль, кто может желать вам зла?» «Многие», — отстраненно промолвил Камиль. «Био, потому что я вечно над ним насмехался», жюст потому что стремится стать вождем, а я его не поддерживаю», и кабинцы которые жаждут моей крови после того, как я защитил Диона». Десять дней назад они вспомнили процесс над Бриссо, Какой я имел право упасть в обморок, не предупредив клуб? И барнав они желают знать, как я посмел явиться в консьержери и говорить с изменником. «Робеспьер вас защитит», — сказал Клод. Да, он был очень добр ко мне. Сказал им, что я склонен к эмоциональным всплескам. Что он знает меня с десяти лет, и я всегда был таким. Сходя с трибуны, кивнул мне и улыбнулся. Но его взгляд прожег меня насквозь. «Словно клеймо пробирщика». «Но это еще не все», — сказала Люсиль. «Он тепло тебя поблагодарил». «Разумеется». Клуб был тронут и смущен. Робеспьер позволил им заглянуть в свою частную жизнь, трогательное свидетельство его человеческой природы. «О чем это вы?» — спросил Клод. «О, я вернулся к убеждению», — ответил Камиль. «Что он и есть Иисус Христос». «Даже позволил плотнику себя усыновить. Интересно, что он сделает на следующем заседании, когда потребует моего исключения?» «Ничего с вами не случится, пока Робеспьеру власти», — сказал Клод. «Это невозможно. Перестаньте, ничего не будет. Хотите сказать, что он меня опекает? Но постоянная опека может наскучить. Я не дам вас в обиду». Д'Антон поставил бокал на стол и подался вперед. Он выглядел совершенно трезвым, хотя совсем не казался таковым всего несколько минут назад. Вы знаете о моих намерениях. Теперь, когда ваши памфлеты сделали свое дело, вы должны всеми силами поддерживать Робеспьера в хорошем настроении и лишний раз не раскрывать рта. Незачем рисковать. Через два месяца вся умеренная оппозиция соберется вокруг меня. Нам нужно только пережить это время. Что будет непросто, заметил Камиль. «Вы сомневаетесь, что я сумею защитить моих сторонников?» «Я устал от опеки», — вспылил Камиль. «Устал угождать вам, умиротворять Робеспьера, устал бегать между вами, пытаясь все уладить, ублажать ваше всепоглощающее самомнение и чудовищное самодовольство. С меня хватит!» «В таком случае», — сказал Дантон, «ваша полезность для будущего под большим вопросом». На следующий день комитет правосудия, который намеревался учредить Робеспьер, пал жертвой революционной бдительности Бие Варена. В присутствии Робеспьера тот заявил якобинцам, что с самого начала идея была дурацкой. Ту ночь Робеспьер провел без сна. И дело было не в проигрыше, а в пережитом унижении. Он не мог вспомнить, когда в последний раз его ясно выраженное желание отклоняли. А, впрочем, мог, но как смутный намек из прошлой жизни. Свеча раса освещала иной мир. Он сидел в одиночестве у окна верхнего этажа, разглядывая черные балки крыши и звезды между ними. Он помолился бы, но вряд ли слова, которые он способен сформулировать, тронут или хотя бы достигнут ушей слепого своей целеустремленности божества, которое управляло его жизнью. Трижды он вставал убедиться, что дверь закрыта, засов задвинут, а ключ торчит в замке. Тьма смещалась, бледнела, по улицам бродили тени. В царствование императора Тиберия. Призраки душ молили, впустите нас, их лица были из глины. За ними тянулся запах тлена и длинные крадущиеся тени зверей с цирковой арены. На следующий день Камиль отправился к Дюпле, осведомился о здоровье Элеоноры и уроках живописи. «Люсиль сказала, что хочет заглянуть к вам, но не знает, когда вам будет удобно из-за ваших занятий. Почему бы вам самой ее не навестить?» «Навещу», — ответила она неуверенно. «Как поживает малыш? О, он чудесный! Он удивительный! Он похож на вас, Камиль! Такой же взгляд! О, как приятно это слышать, Корнелия! За восемнадцать месяцев вы первая, кто это заметил. Могу я подняться?» «Его нет дома. О, Корнелия, вы же знаете, что он дома. Он занят. Вам велено никого не впускать? Или запрет касается только меня? Послушайте, ему нужно время, чтобы все обдумать. Прошлую ночь он провел без сна, а я беспокоюсь о нем. Он на меня очень сердится?» «Нет, не сердится. Я бы сказала, он потрясен. Потрясен тем, что вы решили, будто бы он ответственен за насилие. Тем, что вы обвинили его публично». Я говорил ему, что сохраню за собой право заявить, что страна превращается в тиранию. Наша совесть — достояние народа. Как иначе я должен был к нему обратиться? Его беспокоит, что вы подставили себя под удар. Идите и скажите ему, что я здесь. Он не захочет вас видеть. Ступайте и скажите ему, Элеонора». Она сдалась. «Хорошо». Элеонора оставила его со щемящей болью в горле. На середине пролета она задумчиво остановилась, но все-таки поднялась и постучала в его дверь. Пришел Камиль. Шорох, скрип стула. Ответа не было. «Ты там? Камиль ждет внизу, он настаивает». Макс открыл. Она знала, что он стоит за дверью. «Как нелепо», — подумала она. Макс обливался потом. «Не позволяй ему подняться. Я говорил тебе, я же тебе говорил». «Почему ты меня не слушаешься?» Он пытался не повышать голоса. Она пожала плечами. «Хорошо». Робеспьер положил руку на дверную ручку, поглаживая гладкую поверхность. Он прикрывал и снова открывал дверь дюймов на шесть. «Я скажу ему». Она посмотрела вниз, словно размышляла, способен ли Камиль взбежать по лестнице и оттолкнуть ее от двери. «Только устроит ли его мой ответ?» «Господи!» — сказал он. «А о чем он думал? Чего ожидал?» «Что до меня, я тоже не вижу смысла держать его на расстоянии. Вы оба понимаете, что он поставил тебя в сложное положение. Ты намерен его защищать, полагаю, он это знает. Это не вопрос того, договоритесь ли вы. Рано или поздно договоритесь. Ты рискнешь репутацией, чтобы его выградить. «Все твои принципы вылетают в окно, стоит тебе оказаться с Камилем лицом к лицу». «Неправда, Элеонора», — мягко сказал он. «Это неправда, а тобой движет извращенная ревность. Это неправда, его нужно заставить это признать, заставить задуматься. Скажи». В его голосе прорвалось волнение. «Как он выглядит?» Слезы выступили у нее на глазах. «Как обычно. Он не показался тебе расстроенным, больным». «Нет, не показался». «Господи!» — промолвил Робеспьер. Мягким, усталым движением он снял вспотевшую ладонь с дверной ручки и вытер скрюченные пальцы о рукав. «Мне нужно вымыть руки». Дверь за ним мягко закрылась, и оно распустилась вытирая лицо кулачком. «Я сказала ему, он не хочет вас видеть. Вероятно, считает это ради моего же блага». Камиль нервно рассмеялся. «Думаю, вы поймете его чувства. Вы использовали его привязанность к вам, чтобы заставить поддержать политику, с которой он не согласен. Не согласен? С каких это пор? Возможно, после вчерашней неудачи. Думайте сами, он ничего мне не рассказывает, а я мало смыслю в политике». В его глазах застыло подлинное страдание. «Хорошо, проживу без его одобрения». Он двинулся к двери. «До свидания, Корнелия. Вряд ли теперь мы будем видеться часто. Почему? Куда вы идете?» Стоя в дверном проеме, он неожиданно обернулся. Притянул ее к себе, просунул руку под грудь и поцеловал в губы. Во дворе двое рабочих стояли и смотрели на них. «Бедняжка!» — промолвил Камиль и легонько толкнул ее к стене. Глядя ему в спину, она приложила к губам тыльную сторону ладони. Еще несколько часов Элеонора будет чувствовать под грудью давление его горсти и, стыдясь своих мыслей, думать, что у нее никогда не было настоящего любовника. Письмо Камилю де Мулену, 11-е Невоза, год второй. «Я не фанатик, не ярый поклонник и не любитель говорить комплименты, но если я вас переживу, я закажу вашу статую и вырежу на ней». Злым людям хотелось бы заставить нас признать, что свобода — это грязь и кровь. Камиль заставил нас полюбить ее, изваянную из мрамора и украшенную цветами. «Конечно, это не так», — сказал он Люсиль, «но я аккуратно спрячу это письмо среди своих бумаг». «Вижу, вам нелегко удалось решение прийти и поговорить со мной», — сказал Эро. «Могли бы развернуться и пойти в другую сторону. Я, как Барнаф, начинаю чувствовать себя объектом вашего милосердия. Кстати, знаете, вернулся Сен-Джюст». «Ох, возможно, сейчас не лучшее время, чтобы дразнить Эбера». «Мой пятый памфлет почти готов», — сказал Камиль. «Я избавлю публику от его пустой, вызывающей непристойной брани, даже если это будет моим последним деянием». «Хорошо бы так». — невесело улыбнулся Иро. — Знай, вам многое дозволено, но Робиспер не любит поражений. Зато он не чужд милосердия. Да, это была неудача. Найдем другой способ. Какой? Думаю, для него это больше, чем неудача. У него нет реальной власти, разве что только в умах патриотов. — Почти нет друзей. Он взял в трибунал нескольких старых соратников, но среди них нет ни министров, ни генералов. Он никогда не придавал значения чинам. Его власть основана только на авторитете, и он это знает. Если он потерпел поражение единожды, то почему бы этому не случиться снова? Что их остановит? — Зачем вы меня пугаете? — Ради удовольствия, — холодно ответил Эро. Я никогда вас не понимал. Вы играете на его привязанности. Хотя он всегда заявлял, что патриот должен поступаться личным. Все мы так говорим. Что нам остается? Но это только слова. Камиль, зачем вы сделали то, что сделали? А вы не знаете? Не имею ни малейшего понятия. Захотели вновь привлечь внимание публики? «Вы и впрямь так думаете. Говорят, мои последние выпуски отличаются изысканным слогом. Я никогда не писал лучше. Думаете, я горжусь своими тиражами? На вашем месте я бы гордился. Да, памфлеты имеют грандиозный успех, но успех меня больше не радует. Я устал видеть вокруг несправедливость, неблагодарность и зло. Отличная эпитафия, — подумал Эро, — если ты в ней нуждаешься. Как бы то ни было... «Передайте Д'Антону, хотя я осознаю, что сейчас моя поддержка скорее обуза, что я полностью поддерживаю компанию за милосердие. Мы с Д'Антоном не в ладах». Ирон охмурился. «Не в ладах? Камиль, что вы с собой делаете?» О! Камиль откинул волосы со лба. «Вы снова нагрубили его жене? «Нет, отнюдь, святые небеса, мы же всегда поступались личным. Тогда из-за чего вы поссорились? Какая-то мелочь?» «Все, что я делаю, такая мелочь», — неожиданно грубо ответил Камиль. «Разве вы не видите, как я слаб, как мелок? Хотите передать ему что-нибудь еще, Иро?» «Только что он напрасно тянет время. Боитесь, что не успеете воспользоваться плодами политики милосердия? Каждый день кто-то не успевает». «Думаю, у него найдется объяснение. Все эти тайные коалиции...» «Фабр считает, я знаю о Жорже, все, но это не так». Не думаю, что способен понять его до конца. Никто не способен. Порой вы говорите, как Робеспьер. Это долгий союз. Только на него я и рассчитываю. Утром я получил письмо от коллег по комитету, сказал Эро. Меня обвиняют в том, что я передавал австрийцам наши секреты. Его рот дернулся. «Документальные доказательства, прежде чем они будут переданы суду, еще требуют уточнения, но это не станет препятствием для сен жюста Он пытался подсидеть меня в эльзасе Я не глуп, но его мне не переиграть. К тому же это бессмысленно. Вам не повезло родиться тем, кем вы родились. Вы правы. Я намерен подать в отставку. Можете передать это Жоржу. Да, и пожелайте ему всего наилучшего в новом году» сен жюст Кто платит Камилю, чтобы он это писал? Робеспьер. Нет-нет, вы не понимаете. Его так потрясли последние события. Сен-Жист. Надо отдать ему должное. Актер он превосходный. Похоже, он многое от вас перенял. Робеспьер. Почему вы вечно обвиняете его в недобросовестности? Сен-Жист. Взгляните правде в лицо, Робеспьер. Либо он недобросовестен и контрреволюционно настроен, либо слишком мягок и контрреволюционно настроен. Робеспьер, как ловко у вас получается. В 89-м вас здесь не было. сен жюст у нас новый календарь. Никакого в 89-го не существует. Робеспьер, вы не вправе судить Камиля. Вы ничего о нем не знаете. сен жюст его поступки говорят сами за себя. К тому же я знаю его много лет. Он долго маялся, пока не нашел свою нишу литературной проститутки. Он готов продаться любому, кто заплатит больше. В этом у них с Д'Антоном так много общего. Робеспьер, не понимаю, какое отношение мольба милосердия имеет к литературной проституции. сен не понимаете? Тогда объясните, почему в последнее время его принимают с распростертыми объятиями на всех аристократических званных обедах. «Объясните, почему жена Багарне шлет ему льстивые благодарственные письма. Вы можете объяснить, почему результатом его писаний стали гражданские беспорядки?» Робеспьер. «Не было никаких беспорядков. Только просители в конвенте, которые закона не нарушают». «Просители с его именем на устах. Он герой дня». Робеспьер. «Ему это не впервой». Кое-кто может воспользоваться его эготизмом ради осуществления своих зловещих замыслов. Робеспьер, например. Сен-Жюст. заговора против республики. Робеспьер. Заговора кого? Камиль не замышляет никаких заговоров. Сен-Жюст. Дантон замышляет. С герцогом орлеанским, с Мирабо, с Бриссо, с Дюмурье, со двором, с Англией и нашими врагами за границей. Робеспьер. Как вы смеете это утверждать? сен -Жист. Вы с ним порвете? Поставим его перед революционным трибуналом, и пусть объясняется. Робеспьер. Давайте рассуждать здраво. Он сотрудничал с Мирабо, полагая, вы говорите об этом. Впоследствии Мирабо утратил доверие, но Дантон знался с ним раньше, когда Мирабо еще называли патриотом. Отношения с Мирабо не считались преступлением, и вы не можете судить Дантона за прошлые проступки. сен -Жист. «Я знаю, вы не разделяли всеобщего заблуждения насчет Рикетти». Робеспьер. «Не разделял». «Почему же вы не предупредили Д'Антона?» Робеспьер. «Он ко мне не прислушивался. Впрочем, это не преступление». «Нет. Я с подозрением отношусь к человеку, который, скажем так, отказывается ненавидеть врагов революции. Это не преступление, но это гораздо хуже, чем беспечность». К тому же здесь замешаны деньги, как всегда, когда дело касается Дантона. Задумайтесь, признайте, что золото всегда было для Дантона мерилом его патриотизма. Где драгоценности короны?» Робеспьер. За них отвечал Ролан. Сен-Жист. Ролан мертв. «Вы отказываетесь видеть то, что бросается в глаза. Это заговор». Все разговоры о милосердии придуманы, чтобы посеять разногласия среди патриотов и сыграть на их лучших чувствах. Пьер Филиппо с его атакой на комитет участвует в заговоре, а Д'Антон — его вдохновитель. Вот увидите, в следующем памфлете они обрушатся на Эбера, потому что для захвата власти им надо убрать его с дороги. Также памфлет будет направлен против комитета. Я уверен, что они замышляют военный переворот. У них есть Вестерман и Дион. Робеспьер. Диона арестовали, обвинив в заговоре с целью освободить Дофина. Во что лично я не верю. сен -Жист. На этот раз Камиле не удастся вытащить его из тюрьмы. Впрочем, сейчас даже тюрьмам нельзя доверять». Робеспьер. «Ах, тюрьмам? Люди говорят, что если подвоз мяса не возобновится, они ворвутся в тюрьмы, зажарят и съедят узников». «Люди дичают от недостатка образования». Робеспьер. «А чего вы ждали? Я забыл о поставках мяса». по «По-моему, вы отклоняетесь от темы». Робеспьер. «Дантон Патриот. Докажите мне обратное» сен жюст «Как вы упрямы, Робеспьер! Какие еще доказательства вам нужны?» Робеспьер. «Кстати, откуда вы знаете, какие письма получает Камиль?» жюст «Ах да, когда я перечислял тех, с кем Дантон замышлял заговор, я забыл упомянуть Лафаета Робеспьер. «Это можно вменить в вину каждому, сен жюст Да, почти каждому». В первые недели Нового года Робеспьеру предъявили некие бумаги, доказывающие, что Фабр, вне всякого сомнения, замешан в темных делах Остейнской компании, махинации которой сам Фабр при помощи полицейского комитета расследовал последние два месяца. Полчаса Робеспьер сидел над бумагами с унижением и яростью, пытаясь взять себя в руки. Услышав голос сен он готов был бежать без оглядки, Но в комнате была только одна дверь. Сен-Жюст, ну что скажете теперь? Камиль должен был об этом знать. Робеспьер, он защищал друга. Ему не следовало так делать. Он должен был рассказать мне. Сен-Жюст, Фабр обвел вас вокруг пальца. Робеспьер, заговор, о котором он заявил, имел место. Сен-Жюст, о да. И все, кого он назвал, повели себя именно так, как он рассчитывал. Что можно подумать о человеке, который был так близко к сердцу заговора? Робеспьер. Теперь мы знаем, что о нем думать. Сен-Жист. Фабр всегда поддерживал Д'Антона. Робеспьер. И что? сен -жист. Не пытайтесь казаться наивнее, чем вы были. Робеспьер. На следующем заседании кабинцев я исключу Фабра из состава клуба. Я ему доверял, а он выставил меня на посмешище. сен -жист. «Они все выставили вас на посмешище!» «Робеспьер, пора мне задуматься. Я слишком доверяю людям!» «Сен-Джист, у меня есть доказательства, которые я готов предъявить!» «Робеспьер, мне известно, что теперь считается доказательствами!» «Слухи, доносы и пустая риторика!» «Сен-Джист, вы намерены дальше упорствовать в заблуждении?» «Робеспьер, вы выражаетесь, как священник Антуан. Помните, как говорят вам на исповеди?» Признаю, мои поступки были ошибкой. Я видел, что они делают, слышал их слова, а мне следовало заглянуть им в душу. Я намерен вывести всех заговорщиков на чистую воду. Сен-Джист, кем бы они ни были, каким бы значительным ни был их вклад в революцию, он должен быть пересмотрен. Революция замерла. Они тормозят ее своими разговорами об умеренности. «Стоять на месте значит откатываться назад». Робеспьер, «Вы смешиваете метафоры». Сен-Джюст, «Я не какой-нибудь литератор. Я способен на большее, чем заниматься словоблудием». Робеспьер, «Дался же вам Камиль». «Да». Робеспьер, «Его ввели в заблуждение». «Это не только мое мнение, а мнение всего комитета». Мы считаем, что он должен ответить за свои поступки и верим, что он не уйдет от наказания из-за привязанности, которую вы к нему питаете. Робеспьер, в чем вы меня обвиняете? сен в слабости. Робеспьер, будь я слаб, меня бы здесь не было. сен так докажите это. Робеспьер, его действия будут расследованы как действия любого другого гражданина. Он всего лишь человек, Господи! Как я надеялся этого избежать! Пятый выпуск «Старого Кордильера» напечатали 5 января или 16 Невоза. Он был направлен против Эбера и его фракции. Статьи Эбера сравнивались с Сточной Канавой». Его самого обвиняли в коррупции и пособничестве врагам. Также памфлет обличал Баррера и Кало, членов Комитета общественного спасения. Заседание Кабинского клуба. 1. Гражданин Кало «На трибуне. Филиппой Камиль де Мулен. Гражданин Эбер. Правосудие! Я требую разбирательства!» «Председатель, к порядку?» «Я вынес предложение, чтобы пятый выпуск зачитали вслух. Якобинец». «Все уже и так его прочитали. Якобинец». «Мне стыдно признаваться, что я прочел памфлет аристократов. Якобинец». «Эбер не хочет, чтобы его прочли, чтобы правда вышла наружу». Гражданин Эбер. «Нет, нет, выпуск должен быть зачитан. Камиль пытается нас запутать, отвлечь внимание от себя. Он обвиняет меня в хищении общественных средств, а это абсолютная ложь». Гражданин Демулен. «Доказательство у меня на руках». Гражданин Эбер. «Господи, он хочет моей смерти». Заседание якобинского клуба 2. Председатель. Мы вызываем камеля де Мулена. Пусть оправдается за свои поступки. Якобинец. Его здесь нет. Якобинец. К радости Робеспьера. Председатель. Я трижды повторю его имя, чтобы он имел возможность выйти на трибуну и оправдаться. Якобинец. Жалко, что у него нет петуха которого он убедил бы прокричать трижды. Любопытно, что предпримет Д'Антон. Председатель. Камель де Мулен. Якобинец. Его здесь нет. Ему виднее. Якобинец. Какой смысл вызывать его снова и снова, если его нет? Гражданин Робеспьер. Предлагаю вместо этого обсудить... Гражданин де Мулен. На самом деле я здесь. Гражданин Робеспьер громко. Я предложил обсудить преступление британского правительства. и кабинец Беспроигрышная тема. Гражданин Демулен на трибуне. Я полагаю, полагаю, вы собираетесь заявить, что я совершил ошибку. Я признаю такую возможность. Например, я заблуждался относительно мотивов Филиппо. За свою карьеру я наделал немало глупостей. Я прошу вас направить меня, потому что я... «Я действительно запутался!» «Якобинец. Я всегда знал, что у него кишка тонка!» «Якобинец. Осторожная тактика!» «Якобинец. Посмотрите на Робеспьера! Он уже на ногах!» «Гражданин Робеспьер. Я требую слова!» «Гражданин демолен Но, Робеспьер! Позвольте мне...» «Гражданин Робеспьер. Спокойно, Камиль. Я хочу выступить!» «Якобинец. Сядьте, Камиль!» — А то говорите лишнего. — Якобинец. — И то верно. Отойдите и дайте Робеспьеру вас вытащить. — Вот и славно. Гражданин Робеспьер на трибуне. Граждане, Камиль обещал признать свои ошибки и отринуть политическую ересь, которой полны страницы его памфлетов. Он продал большое количество экземпляров. Аристократы в своем лживом вероломстве принялись восхвалять его, и это вскружило ему голову кабинец. И куда только подевалась его манера делать длинные паузы!» «Гражданин Робеспьер. Его писания опасны, ибо угрожают общественному порядку и обнадеживают наших врагов. Но мы должны делать различия между автором и его сочинениями. Камиль. О, Камиль! Просто испорченный ребенок! Его намерения чисты, но он связался с дурными людьми и был введен в заблуждение». Мы должны отречься от этих памфлетов, поддержать которые не осмелился бы даже Бриссо, но сохранить Камиля в наших рядах. Я требую в качестве жеста доброй воли сжечь оскорбительные выпуски старого кардильера. Гражданин Демулен. «Сожжение не ответ». Якобинец. «Как справедливо!» Это слова Руссо. Якобинец. «Кто бы думал, что мы до такого доживем?» Якобинец. Роббиспьер повержен своим божеством Жан Жаком. Тот -то он позеленел. Екабинец. Тяжело жить на свете таким умником. Екабинец, жить? Может быть, ему осталось недолго. Гражданин Робеспьер. О, Камиль, как вы можете защищать писания, которые доставили такое удовольствие аристократам? Камиль, неужели вы думаете, что окажись на вашем месте кто-то другой? к нему проявили бы такое же снисхождение. Гражданин Демулен, я вас не понимаю, Робеспьер. Некоторые выпуски, которые вы порицаете, вы просматривали в гранках. Как вы можете утверждать, что мои памфлеты читают только аристократы? Их прочел весь конвент и якобинский клуб. Они тоже аристократы? Гражданин Д'Антон, граждане, я призываю вас к большей взвешенности и напоминаю, «Нападая на Камиля, вы нападаете на свободу прессы!» «Гражданин Робеспьер...» «Хорошо. Мы не станем жечь памфлеты. Возможно, человека, который с таким упорством цепляется за свои ошибки, никто не вводил в заблуждение. Возможно, вскоре мы увидим за его надменным фасадом тех, по чью диктовку он писал эти памфлеты. Фабр де Глантин встает, чтобы ретироваться!» «Гражданин Робеспьер...» «Де Глантин! Стойте!» «Якобинец...» «Робеспьер хочет кое-что вам сказать!» Гражданин Фабер де Глантин. «Я могу оправдаться!» Члены клуба. «На гильятину его!» «На гильятину! Люсиль де Молен Станисласу Фрерону. Двадцать третьего Невоза, год второй. «Возвращайтесь! Поскорее возвращайтесь! Нельзя терять время!» «Захватите с собой всех старых кордильеров, каких найдете. Без них мы не справимся». Робеспьер понял, что когда он пытается вырваться из-под опеки некоторых людей, он отнюдь не всесилен. Д'Антон слабеет, теряет хватку. Глантен арестован и помещен в люксембургскую тюрьму. Ему предъявлены очень серьезные обвинения. «Я больше не смеюсь, не играю с кошкой, не касаюсь клавиш, не мечтаю, словно...» превратилась в бездушный механизм.